Слова цольются с ливнем Поговори, пока Костер горит в ночи Поговори, скажи Какой же ты любимый Поговори со мной Родная, не молчи Ты? Где снега? Тонет в туманах Манит к себе это Я Где любовь Моя Светом прошла Нас для себя Нашла Поговори Со мной О свежем Майском ветре Поговори О том Как греет свет зари, поговори, какой ты будешь в платье летним о нашей встрече со мною. Сейчас поговори. Ты где снега? Где снега? Там тонет в туманах, манит к себе доега. С ветом прошла, нас для себя нашла. У нас для себе нашла